Утешение и надежды пропитаны в письме, незаметной, наверное, для автора печалью. Понимал ли он меру опасности, грозящей Фаме, Или же это сегодня видим мы, знающие, что случилось потом? Так или иначе, облик двадцатилетнего юноши приоткрылся передо мною. В июле 1944 года произошло покушение на Гитлера, и положение всех политических заключенных резко ухудшилось.